Глава четвертая. Пусть на новом месте. В небольшом кабинете не было никакой мебели. Только на полу красовалась вписанная в идеальный круг пентаграмма с защитными рунами на каждой из вершин. Сам портальный круг располагался на отлитой из темного металла платформе. Рядом стоял маг-портальщик в темной одежде, а чуть поодаль — ректор. В руке у него был небольшой свиток с алой печатью. Подойдите к эссария. Этот документ отдадите ректору Рамиру Онофре. Он уже ждет вас. Приняв свиток, я посмотрела на строгого Василиска, и мне показалось, что в его глазах отразилось сочувствие. «Куда вы меня отправляете, ректор Фарах Гия?» — подумала я, затаскивая свой чемодан в портальный круг. Всего один взгляд на Василиска, прощальный кивок от ректора, и все линии на площадке, где стояла я со своим чемоданом, засветились, напитываясь магией портальщика. «Всех благ вам!» — тихо произнес Фарах, и в следующий миг я провалилась в темноту. Всего через два удара сердца я открыла глаза в комнате-близнеце портальный номер семь. Приезжав чемодан к ногам, сморгнула пелену с глаз и увидела перед собой двух мужчин — Один был таким же простым магом-портальщиком, как и в нашей Академии. Второй же, очевидно, и был тем самым Рамиром Онофре, о котором говорил Василиск. Я сделала шаг вперед, покидая площадку с пентаграммой, на которой стремительно затухали светящиеся линии. Светлых дней, я Коссария Регантония. Добро пожаловать в Академию имени Авелина Пятого. Меня зовут Рамир Онофре, и я ваш новый ректор. Я с интересом окинула высокую фигуру стоящего передо мной мужчины и робко улыбнулась. Он был значительно моложе Фараха. Его темные волосы были коротко подстрижены, смоглое лицо выражало спокойное достоинство, а черные глаза цепко следили за каждым движением в комнате. На мужчине была традиционная черная мантия с тонкой вязью золотой вышивки по краю длинных рукавов и ворота. Пока я беззастенчиво изучала своего нового ректора, Тот смотрел лишь в одну точку, на свиток в моей руке. «Простите, не пришла в себя. Держите, вам просили передать». Я вытянула вперед руку с ценной бумагой. Рамир молча принял свиток, кивнул мне и повернулся спиной, явно намереваясь выйти из комнаты. «Следуйте за мной». Ухватившись за ручку чемодана, я вздохнула. «Неужели ректор заставит меня тащить свои вещи через всю академию?» Словно прочитав мои мысли, он обернулся. Взгляд черных глаз скользнул по потертым бокам моего верного друга. «Ах, да!» — лениво промолвил Рамир, щелкнул пальцами, и ручка чемодана растаяла прямо в моих пальцах. «Не беспокойтесь, с вашими вещами все в порядке. Они уже ждут вас в отведенной комнате. Теперь, если больше нет никаких вопросов, пройдемте в мой кабинет». Я кивнула, пошевелила пальцами, ощущая пустоту пространства там, где недавно был весь мой нехитрый скарб, и уверенно шагнула следом за ректором в дверной проем. Наверное, все ректоры обставляют свой кабинет по одному каталогу. Настолько похожим был интерьер открывшегося мне помещения. Те же стеллажи с книгами, тот же большой деревянный стол и ворох бумаг на нем. Разве что цвет штор на окне до да ковер под ногами отличался оттенком. Арамир Онофре сел в большое черное кресло и лениво указал мне рукой на место напротив. Второе кресло было значительно проще, чем ректорское, но это и неудивительно. Опустившись в мягкие объятия обивки, я приготовилась слушать». Итак, Кесария Регантония. Я получил табель вашей успеваемости. Что касается дисциплин, здесь все ясно. Однако меня настораживает ваше поведение, а точнее, систематические нарушения академического устава. Хочу предупредить сразу. В моей академии у вас такие шутки не пройдут. При первом же нарушении я поставлю вопрос о вашем отчислении – «Надеюсь, мы друг друга поняли?» И это тяжело сглотнуло образовавшийся в горле ком. «Веселенькое начало у нас выходит». «Конечно, я вас поняла», — выдавила себя мысленно добавив. «Это будет не так уж и сложно, ведь Дориан больше не будет подначивать на всякие шалости». «Отлично, с этим разобрались. Теперь касательно вашего вливания в учебный процесс». После всех впечатлений слушать нудную информацию было выше моих сил, поэтому я просто отключилась, машинально кивая головой там, где требовалось. Сама же мыслями витала где-то далеко. Там, где один несносный дракон уже наверняка оттачивал свой ядовитый сарказм на новой жертве. Вот Дракхал. Комната, в которой меня поселили, была рассчитана на двух учеников. В этой академии лернандские домики предоставлялись только элите, и то за отдельные деньги». Моей соседке не было на месте, очевидно, она была на занятиях. Я с тоской посмотрела на застеленные пепельно-розовыми покрывалами две одинаковые кровати, стоявшие у противоположных стен. Несложно было найти мою, она выглядела казенной и обезличенной, и только знакомый чемодан покоился на выглаженном покрывале, а сторона моей соседки изобиловала различными цветами в небольших глиняных горшках. «Неужели угораздило получить в соседке природницу?» Подумала я с грустью. Сев на кровать, я крепко задумалась. Еще вчера, после дурных новостей, отправила домой весточку, но до сих пор не получила никакого ответа. Возможно, таким образом родные показывали свое отношение ко всему происходящему, а может, и вовсе исключили из семьи. Такой позор. Меня не страшила реакция папы или мамы, Какой бы оторвой я ни была, они меня всегда любили. Но вот придать доверие бабушке — это было серьезным преступлением. Я вздохнула и встала с кровати. но удивление мягкое, кстати. Открыла чемодан и начала разбирать вещи. Рядом нашелся вещевой шкафчик. Открыв его, я заметила на одинокой вешалке чистую униформу. «Отлично, хоть не придется покупать за свой счет». Опознавательные знаки на рукавах говорили о том, что я буду учиться на факультете стихийников. Вздохнула. Очень не кстати, проснулась ностальгия по группе и нашему уютному домику. Дракхл выругалась вслух и продолжила выгружать свои вещи в шкаф. Когда с этим было покончено, я устало упала на кровать и прикрыла веки, борясь с приступом отчаяния. Внезапно какой-то шкрябающий звук заставил меня вынырнуть из омута всепоглощающей жалости к себе и открыть глаза. На первый взгляд все было, как и раньше. Все еще пустая комната, все так же закрытое окно. Но что-то потянуло посмотреть в сторону прозрачного стекла внимательнее. Я встала с кровати, подошла к окну и чуть не упала. Снаружи что-то темное шлепнулось о стекло. Очевидно, это нечто пыталось попасть внутрь комнаты я отпрыгнула и замерла, выставив перед собой руку с готовым сорваться в любой момент атакующим заклинанием. Снова глухой звук ударившегося о стекло тела, только на этот раз я смогла разглядеть мохнатую мордочку и остроконечные ушки. Неужели? Да, это был Католус Кайки, или в просторечье Кучин, Существо с острыми мохнатыми ушками, которые традиционно заканчиваются длинными кисточками с вытянутой мордочкой и маленьким влажным носиком. Эти с виду милые существа встречались в обычной жизни совсем нечасто, а уж в городе и подавно. И сейчас это действительно редкое создание сидело по ту сторону окна и жалобно округляло большие голубые глаза. «Впустить?» Спросила я еле слышно, не ожидая, впрочем, ответа. Всем известно, что кучины не способны общаться с людьми и прочими разумными существами. «Мау!» — раздалось требовательное по ту сторону стекла. Я замешкалась всего на мгновение. Насколько мне известно, кучин не способен серьезно навредить человеку. А уж могу и подавно. «Хорошо, открою. Только смотри мне. Никакой самодеятельности!» Погрозив магическому существу пальцем, я открыла окно и отошла на шаг, позволив черному мохнатику ступить на подоконник. В следующий миг случилось сразу две вещи. Открылась дверь в нашу комнату, впуская внутрь девушку с зелеными волосами. Увидев на подоконнике кучина, она истошно завопила, словно морская химера. От испуга кучин подпрыгнул на четырех лапах до потолка, выгнув спину дугой. Рму — и вся эта какофония звуков обрушилась на мой неподготовленный к подобным испытаниям слух. Зажав уши руками, я повернулась к зашедшей девушке и шикнула. Удивительно, но это сработало. Зеленоволосая перестала визжать и закрыла рот ладошкой. Для верности. «Светлых дней. Я твоя новая соседка, Кессария. Но можешь звать меня Кэс. «Это... то... то твое...» Указав дрожащим пальцем на кучину, спросила девушка. Я мотнула головой. «Нет, первый раз вижу. Думала, твой. Он очень настойчиво стремился попасть внутрь, словно уже бывал тут». И я прищурила глаза, пытаясь выглядеть угрожающе подозрительной. «Я даже не знаю, что это такое», — возмутилась моя соседка. «Это Кучин, Катулу Скайки по-научному. Неужели не знаешь? Мы проходили этих существ в прошлом году». «Не-а» протянула девушка у нас преподаватель который вел историю и уход за магическими существами уволился год назад нового пока не назначили я закатила глаза здешний уровень обучения уже с порога оставлял желать лучшего с тоской подумала о королевской академии а ты откуда к нам уже расслабилась соседка очевидно решив что кучин не представляет для нее угрозы Сам же Пушистик облюбовал мою кровать, наглым образом оккупировав подушку. «Кажется, ты забыла представиться», — усмехнулась я, усаживаясь на край своей кровати. «Ой, прости», — хлопнула себя по лбу соседка. «Я Элиджи, можешь звать меня Элли?» «Очень приятно», — кивнула я, подводя черту под обменом приветствиями. «А я перевелась из Королевской Академии». Элиджи присвистнула. «Значит, наслышана».